Глава 4. Легкая поначалу, штанга ощутимо давит на плечи. Всего-то 80 килограмм, казалось бы. 112, — считает Макормик и не досел, не засчитывается. 113, 114, 115, стоп. Штанга опускается на стойки. С трудом удерживаюсь, чтобы не сползти обессиленно на пол, располставшись морской звездой. Воздуха отчаянно не хватает, но тренер неумолим. и легким отеческим пинком заставляет идти по залу. «Сам программу составлял», — в хрипловатом голосе ни капли сочувствия. «Давай, руками мельницу не забывай. Пульс». Кладу мокрую от пота руку на запястье и сверяюсь с секундомером. «160». Быстро в норму приходишь. Отслеживай. Три минуты спустя я уже иду по залу гусиным шагом. Наверное, тренировки лыжников можно составить более грамотно. Но что есть... Я хоть и участвовал в соревнованиях по лыжам и даже занимал какие-то места, но все на уровне межшкольных междусобойщиков. В особенностях именно лыжные ОФП разбираюсь слабо. Время. Руку на пульс, дышать. Маккормик немного тиран, Ну чего уж, сам напросился. Можно было бы тренироваться в составе датской сборной, никто бы меня не попрекнул пропущенным годом, но... Бизнес, чтоб его. Нужно держать руку на пульсе, А для этого мне нельзя покидать надолго США. Тренируюсь сейчас у Маккормика, повышая тем самым статус самого тренера и университета вообще. Сливает ли он нюансы моих тренировок? Безусловно. Как и оговорено. К слову, опять-таки политика. В легкой и тяжелой атлетике я достаточно компетентен. Так что могу научить новому. И учу. Креплю американо-датскую дружбу, так сказать. Елки зеленые. Даже звучит смешно. Я компетентный специалист в тяжелой атлетике. Самые мои железячные времена не сдал бы на третий разряд. А вот поди ты, все-таки компетентный, по сравнению со специалистами нынешними». Дан Ларсон может подтвердить. Как-никак, но именно по моим методикам дальний-придальний родич раскачался настолько, что уверенно вошел в сборную США. Возрастной спортсмен, между прочим, а уверенно обошел молодых претендентов. США любят громких героев, тех, что на виду. Эпоха комиксов о Супермене еще не началась, но именно такие суперменистые герои нравятся простым американцам, да и сложным. Старушке Европе народ несколько более придирчив к героям, но и там нужны зримые истории успеха. В лес, не без труда, между прочим, нефтяные спекуляции прошли на грани приличий. Можно, разумеется, можно, просто приличные люди не бегают с оружием сами, Вот в чем штука. Геноцид какого-нибудь африканского или индейского племени. А что в этом такого? Главное – чужими руками. Мою авантюрность простили, но, так сказать, авансом. Помню о молодости и недополученном воспитании. В конце концов, все крупные состояния делались схожим образом. Хе-хе-хе. Положительную роль сыграли и датские глюксбурги. Это потом Дженни объяснила. Вливание денег в датскую экономику – придало моему неправедно нажитому состоянию некий флёр благопристойности. Вроде как патриот и маценат. Здесь, как в Европе, так и в Штатах, происхождение денег различают. Старые деньги ценнее новых, потому как это прежде всего связи. Это-то я знал, но не до конца понимал и не уверен, что понимаю в полной мере. Знал, что смотрят и на происхождение новых денег. Авантюрность могут простить, но глядят потом. Насколько человек понимает и принимает правила игры? Насколько адекватен и договороспособен? Братство — это, конечно, замечательно, но это только часть большой мозаики, кусочки которой предстоит собирать не одно десятилетие. После разговора с невестой прозрел, вложившись в имидж по полной программе. Как только стало известно, что я стал таким членом датской сборной, сразу бизнес в гору пошел. Проще договора заключать, с нужными людьми встречаться, разговаривать иначе стали. Потом подарок акции городу и братству и еще кусочек положительной известности. За полтора месяца от начала рекламной кампании количество постояльцев в и без того не пустующих хостелах выросло на 15%. И сами гостиницы на порядок проще стало организовывать. Бюрократических проволочек минимум бандиты скромнее себя ведут. Окупилась компания сполна окупилась. Так что по окончанию Олимпиады успокоюсь не сразу. Не знаю, пока точно. Разработал несколько сценариев на все случаи жизни. Какой будет выгоднее и удобней, такое применю. Все. Маккормик, косясь неприязненно на камеры, гулко хлопает в ладоши. На сегодня хватит. Фильм, фильм, фильм. Документалка о моих тренировках должна выйти после Олимпиады в двух частях. Реклама себя любимого и изобретений в первую очередь. Запатентовал лыжероллеры, как и ряд других полезных мелочей, но вход пускать не спешу. Примечание. Лыжи-роллеры, спортивный инвентарь, средства для передвижения по твердой поверхности, имитирующие лыжи, использующие для передвижения колеса, закрепленные на платформе, на которой стоит спортсмен. Главный герой немного ускорил время их изобретения. В реальной истории лыжи-роллеры изобрели в середине 30-х. После Олимпиады, где я обязан выступить как минимум достойно, выстрелит фильм, где будут показаны не только тренировки, но и тренажеры. Долго думал, стоит, не стоит, не привлеку ли внимание других попаданцев. Решил, что особого риска нет, если не демонстрировать вовсе уж лютое послезнание. Так, опередил время на пять-десять лет, не больше. Физиономия моя регулярно мелькает в газетах. Но опознания не боюсь. Что уж там. Стандартно рубленная морда северянина. Четверть Дании и Севера Германии такого же типажа. Надеюсь, что психологию коллег-попаданцев просчитал верно. Сложно, знаете ли, двум прожженным аферистам признать, что их переиграл мальчишка, да еще и такой, лоховатый, коего я и отыгрывал. А если и решат проверить биографию вовсе уж пристально, в Латинской Америке связи у меня не самые плохие. Санчесы в должниках, Родригес со своими анархистами, ну и интересные ребятишки из ЧВК, с коими познакомился во время нефтяной аферы. Милое дело в такой компании легенды запускать, если умеючи. А я умею. Человек 30 из числа внушаемых подтвердят, что пересекались со мной в тех краях задолго до попаданчества. Кто краешком, кто плотно, не суть. Всего-то делов, что обронить как бы невзначай в присутствии нужного человека, что помнишь какое-то событие, знаковое для конкретного городка или человека. Остальное сам додумает. Потом косвенно, уже в присутствии других нужных людей, подтвердить легенду, и дело сделано. Версии моей биографии пошли в народ, осталось только выбрать понравившуюся и подредактировать новыми оговорками. Излишнее же любопытство в тех краях не приветствуется. Голову открутят хоть представитель уровс, хоть комментарно, превентивно. Ибо чужие тайны дело такое, при тщательных раскопках они могут пересечься с твоими. А тайны в тех местах у всех есть, да обычно грязненькие и кровавые. С тамошними переворотами-то и кровной местью. Съезд обещал стать скандальным, но да разве бывало иначе? Всесоюзный съезд советов прошел в марте, ныне декабрь. Очень-очень интересные слухи ходят в кулуарах. Депутаты Малого съезда вели себя нервно, выискивая глазами старых знакомцев и не всегда находя. Другие знали за собой грехи и грешки разного рода от приписок до связи с врагами народа. и потому переживали, ведя себя заторможенно или, напротив, излишне развязно. Многие выпили в буфете лишку, курят почти все, много, в затяг, стараясь успокоить нервическую дрожь в руках. Иные, напротив, демонстрируют показное веселье и безразличие, но сколько там правды, а сколько игры, сказать сложно. В дымном табачном воздухе гул голосов. Наконец прозвенел звонок, и депутаты стали проходить на свои места. Скрылись новые факты преступного сговора. Тяжело говорил с трибуны Андрей Януаревич, нехарактерно медленно для себя роняя слова. Примечание. Андрей Януаревич Вышинский. В описываемое время прокурор РСФСР и 21 мая того же года также заместитель наркома юстиции РСФСР. Видно, что человек чудовищно устал и держится скорее на морально-волевых качествах, потому как физических сил просто не осталось. Назвать контрреволюцией действия этих людей нельзя. Это много хуже. Мы можем понять, не простить, но понять белогвардейцев, которые в звериной своей злобе пытаются уничтожить советскую власть. Враги, открытые ли, затаившиеся ли, мы понимаем их. Люди, не умеющие и не желающие жить своим трудом, не способные к честной конкурентной борьбе. Отняв у них многочисленные привилегии и дав равные права всему народу, Мы получили ненависть и ничтожеств, ненависть насильников, привыкших к безвольным и бесправным жертвам. Эти же не люди настолько поразили нас, что, столкнувшись с фактами, я не поверил своим глазам, и не я один. Привлекали мы и психиатров. Да-да, вы не ослышались, товарищи. Вышинский повысил голос, перекрывая взволнованный шум в зале. Не ослышались. Преступления столь чудовищны, что мы не могли поверить. Да ли люди в здравом уме на такое? Царские министры-капиталисты бесцеремонно запускали волосатые лапы в государственную казну. Все мы помним преступный сговор военных промышленников в мировую войну, взвинтивших цену на снаряды и патроны в разы. Преступление, стоившее России сотни тысяч впустую загубленных солдатских жизней. Страшное преступление, которое невозможно оправдать. Но можно понять – это люди, не считающие себя частью народа. Люди, жившие в оккупированной стране как часть оккупационной по факту власти Романовых. Коллаборационисты, предавшие интересы народа. Люди без чести, без совести, без Родины. Примечание. Коллаборационизм. Осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле «сотрудничество с оккупантами». По Хоффману понятие разделяется на вынужденный коллаборационизм, нежеланное признание ситуации, сознательный коллаборационизм, попытка извлечения выгоды из ситуации. «Ой, что-то будет», — с местечковым акцентом сказал курчавый упитанный военный, сидящий по левую руку от прахина. «И чует мое сердце, будет это что-то нехорошим, раз уж о людях без родины заговорили». «Говорила мне мама». Дико покосившись на Максима, военный замолк и принесся грызть ногти, не замечая выступившей крови. Попаданец, как один из авторов сценария, прекрасно знал, к чему подводит Вышинский, но не смог не восхититься драматическим талантом прокурора. «Как срежиссировано? А игра?» «Преступления же, скрытые советскими следователями», — с явственной болью в голосе вещал Андрей Януаревич. «Еще более чудовищный по своей сути». Мы можем понять действия коллаборационистов и космополитов, набивающих карманы в оккупированной стране. Еще раз повторюсь, понять, но не простить, и тем паче не оправдать. Понять же, действия, преступной к действия которых вскрыли советские исследователи, мы не смогли, признаюсь, как на духу. Воровство, чудовищное по своей сути в государстве победившего пролетариата. Всего-то, выдохнул Курчавый, а я-то думал. Как можно воровать у своего народа, нормальный человек понять не может. Деньги, которые идут не на содержание царского двора или несоразмерное жалование сановников, а на школы, больницы, пионерские лагеря. В зале ощутимо выдохнули. Гайки закрутить решили. Порбубнил кто-то позади с малоросским акцентом. Цей дела давно пора. А развелось тут заслуженных, которым давно пора стать заслуженными. Хе-хе-хе. Воры, да не просто воры. Вышинский остановился и замолк, обведя взглядом зал. «А, у меня нет слов, товарищи. Вот кем надо быть, чтобы навязывать государству невыгодную сделку, многомиллионную, за холодильник». «Дело, дело». Малороз застучал кулаком по спинке кресла Прахина. «Извините, товарищ». «Ничего», — оглянулся Максим и чуть не отшатнулся, завидя изрубленную сабельными шрамами рожу бывалого кавалериста, прошедшего, если судить по шрамам, «так с русско-турецкой». Все войны. Как можно? Скрыли гнойник. Шумно радовался Стецанко в перерыве, жахнув в перерыве стопку с прахиным в буфете и зажевывая бутербродом с бужениной. Он вправду оказался кавалеристом и заслуженным героем революции. Из тех, кому хватило ума понять, что заслуги не заменят отсутствующее образование и весьма средний интеллект. Арторг при одном из харьковских заводов — вершина его карьеры. Карабкаться по карьерной лестнице дальше Стеценко отказался. Болезненно честный человек, наживший себе множество врагов. Прахин слышал о нем. Не самый умный, но, безусловно, порядочный. «Сколько я с такими вещами боролся!» А вот застольными манерами заслуженный герой не обладает. Говорит с набитым ртом. Уму непостижимо. Кто за холодильники? Кто за шелковые челки для любовницы? Ты ж, сукин сын, за челки родину продаешь. Один за чулки, глаза на брак закроет. Другой вон, миллионные контракты с Фордом подписывает себе в убыток. За холодильник. Сукины дети.